Глава двадцатая Наташа уехала на север, не было от нее ни весточки, ни словечка. Марго очень переживала, не случилось чего. Когда оказалась в Питере, подумала, что разбежались их дорожки в разные стороны, пересекутся ли. Решила написать Виктории Васильевне во дворец молодежи письмо, чтобы заглядывала в почтовый ящик на улице Жукова. Ей было не трудно. Дом находился рядом. Виктория Васильевна перебегала дорогу, брала корреспонденцию через день. Когда одна Таше пришло письмо с полуострова Камчатка, директриса очень обрадовалась, сразу переправила его в Питер. Господи, как её туда занесло, удивилась Марго. Она сразу написала Наташе, что живёт в Питере, что племянник Тёмочка очень скучает за ней. Оставила номер телефона школы танцев. Наташа позвонила тут же, рассказала, что вышла замуж, но детей пока нет, что устроилась на судоремонтный завод бухгалтером. Муж работает дальнобойщиком, мотается по стране. Рада, что Марго уехала от воспоминаний тоже. Муж скоро должен ехать в Питер, обещал взять её с собой. Через месяц Наташа появилась у Марго. Так что сестрички увиделись. болтали до утра, не могли наговориться. Наташа не спускала с рук Артемия, целовала его, щекотала, тот смеялся, тётя ему нравилась. А Наташа не могла нарадоваться на племянника. Привезла целую трёхлитровую банку красной икры. Сказала, зарплату выдавали, они там на Камчатке объелись её. На заводе их называли Люди с материка приезжали на заработки, очень хорошо получали. На судоверфии требовались толковые бухгалтеры и экономисты. Наташа была лучшей в своей профессии. Работа нравилась, ее уважали. Залились сначала помощником, присматривались долго. Теперь главные поставили. Хвасталась, что успела заработать, сбережения есть. Ей нравится на Камчатке. Природа, люди. Весело очень. Этот край помог ей выжить. Там она забыла обо всём. Выйдешь, бывает утренний рассвет, красотища, описывала Наташа. Огнём пылают сопки, река блестит, будто отполированное серебро. Языки пламени отражаются на зеркальной глади, восхищалась Наташа. Марго улыбнулась, сказала, что нева такая же, обняла Наташу. Постарела сестрёнка, видно устаёт. Была бы мама жива, как им её не хватает. Возилась бы сейчас с Тёмочкой, да и Григорию Фомичу радость была. Он всегда хотел внука, говорил, ошибки свои исправил бы в воспитании следующего поколения. Не получилось. Марго часто их вспоминает, всё время плачет, будто маленькая, а ей уже 18. Тебе напоминает сын убийцу родителей, неожиданно спросила Наташа, глядя на Артемия. Очень уж похож на Руслана. Морго осуждающе посмотрела на старшую сестру, возмутилась. Никто ни на кого не похож. Каждый человек индивидуален. Вечно мы с тобой ссоримся, когда вместе. Кажется, что любим друг друга, когда не видимся. Морго взяла из рук Наташи сына, положила его в кровать. Протянула ему бутылочку со смесью. Тёмочка никак не мог без него уснуть. Он схватился крепко за бутылочку, всегда хватался цепко за всё, что ему протягивали. С характером весь в тебя такая же была, наклонилась Наташа над племянником. Можно подумать, ты помнишь. Год разницы, засмеялась Марго. Помню, как медведя никому не давала, своих не бросаю, тарала. Тёма, что улыбаешься, обжора? Да, мама твоя также не выпускала медведя, как ты. Смотрю, ты тоже с ним в обнимку спишь. Конечно, мы своих не бросаем. Кстати, где твой муж? Поинтересовалась Марго. Он где остановился? Он повёз в Ростов холодильники. Холодильники? засмеялась Марго. А ты не проверила, может, он в них кого перевозит? Наташа стукнула сестру по плечу пелёнкой. которую гладила, засмеялась, не проверила, я ему доверяю. Сестры долго засиделись в этот вечер, вспоминали ту ужасную поездку из Мурманска. Наташа неожиданно предложила продать квартиру в Ставрополе, деньги поделить. Слушай, у меня есть доллары, давай, я тебе дам, ты купишь хотя бы комнату в коммуналке, а потом квартиру продадим, ты мне деньги отдашь за нее полностью, а остальное вы частям выплатишь. Или хочешь, поедем со мной на Камчатку. Нет, Наташа, я не поеду. Насчёт того, чтобы в Питере коммуналку купить, это предложение мне нравится. Спасибо большое. Таисия Яковлевна продаёт комнату на проспекте Ветеранов. Я бы купила, вздохнула Марго. Марго уже была влюблена в Питер, никуда не хотела уезжать. Она радовалась каждому дому, каждому храму, каждому памятнику. Она почувствовала, что этот город живой. Марго рассказала ей про святых, которые здесь раньше жили. Наташа хмылялась, не понимала, как можно всему этому найти объяснение. Как они могут помогать, когда их нет? Но Марго говорила, что чувствовала их присутствие постоянно. Нельзя понять того, кто создал нас. потому что он намного умнее. Дела его не поддаются объяснению, так как мозг человека несовершенен. Но то, что Бог есть, это точно. Каждый ответит за свои совершенные проступки. Марго часто разговаривала с Таисиаклевной на духовную тему, очень жалела, что в школе ему внушали атеизм, говорили предрассудки, человеческое невежество, оту gadumство. Но почему тогда в храм ходят доктора наук, а не глупые? Наташа не хотела слушать этот бред. Посоветовала Марго обратиться к специалистам по мозгам, как она выразилась. Всё это чушь. Человек произошёл от обезьяны. Многие даже не изменились, засмеялась Марго. Она едва уговорила Наташу пойти с ней на Смоленское кладбище в часовню к Ксении Блаженной. Когда пришли Марго сразу купила букет лилей, понесла его любимой святой. Она обняла солатовые стены часовни и громко разрыдалась. Хочу купить комнату на проспекте Ветеранов, срыпывала Марго, обнимая стены часовни Ксении Блаженной. Помоги мне купить жилье на улице Голикова, дом двадцать семь, квартира. Марго рыдала на все Смоленское кладбище в голос. Вспомнила родители Руслана, Артемия, Мурманск, плюшевого Поттапыча. К ней подошла старушка странного вида в изношенной длинной юбке зелёного сукна, а лампджаке. Морго увидела её сквозь мутную плёнку липких слёз, разъедающих глаза. Странная женщина толкнула Морго в плечо. Не смей диктовать адрес. Господь лучше знает, что тебе дать, приготовил тебе центр. Помахала пальцем женщина в обносках. Марго не успела вытереть глаза, чтобы подать милостиню, но женщина растворилась. Девушка обошла часовню и внимательно посмотрела на угол, который потемнел от слез. Откуда было знать, как выглядела Ксения Блаженная? Она же никогда не видела ее фото, потому что неверующая была. Тайся Яковлевна сказала: проси Ксению обо всем, она поможет. Марго никогда так не открывалась никому, как этой салатовой часовне, будто она была её лучшей родственницей. Она обняла её за угол, прижалась, как к маме родной, не прежималась трудную минуту, из неё просто вылетали слова просьбы о комнате, которую хотела купить. Встретившись со странной старушкой, Марго почувствовала, что Питер её греет. Сильный ветер с холодным дождём рвал на ней одежду. А ей было тепло и радостно. Воворачивая зонт наизнанку, ветер её веселил. Она смеялась, смотрела на Наташу, которая нахохлилась, сжалась, посильнее укуталась в шарф, держалась за зонт, будто это была шпага. Она хотела проткнуть её весь надоевший мир, но Марго перепрыгивала через лужи легко, будто летала. Питер меня принял, У меня всё получится, засмеялась она, возвращаясь со Сваленского кладбища, с трудом раздвигая толщу воды, опрокинутую на них небом. Сквозь шум ветра и ливня услышала, как Наташа кроет Питер и погоду. Не успела она закончить гневную тираду, как Марго её перебила. Человек такая скотина, всегда всем недоволен, не видит ничего красивого вокруг себя. Ищет недостатки везде, чтобы в очередной раз сказать, какой Питер плохой. А я люблю Питер любой, в дождь, ветер и зной. Наташа прервала её поэтический опус, сказав: "Ты в грязи красоту находишь, а я люблю комфорт. Питер ужасный город, климат дрянь". После этих слов они даже не поняли, что произошло на улице Камской. Возле кафе стояло несколько машин. Перпендикулярно этой улице по семнадцатой линии неслась тёмная оскона. Каким образом эта машина полетела на них, Марго не поняла. Только потом сообразила, что автомобиль стукнулся с другим транспортным средством, подпрыгнул и полетел в их сторону. Секунда была, Марго не успела зажмуриться, проститься с жизнью. Машина должна была прихлопнуть их, как муха бойко на насекомых. Но оскону будто кто поднял над ними, отбросив в противоположную сторону. Люди закричали, Наташа упала на асфальт. Марго закрыла её собой, из кафе выскочили посетители, побежали к своим машинам смотреть увечья. Но машины были целы. В ужасе все пребывали не только Марго и Наташа, Хотя свидетели происшествия доказывали, что Аскона ударилась от джип, поэтому отлетела в другую сторону, но джип не пострадал так же, как и Марго с Наташей. Никто ничего не понял, что произошло. Но Марго точно увидела зеленую юбку, мелькнувшую вдалеке. Это была Ксения. Позже она купила книгу о ее жизни и описания, увидела фото. Вот. Так, она защитила Марго и её старшую сестру, потому что Марго любила Питер любой. В дождь, ветер и зной. Марго после этого случая поняла, что Питер действительно живой. У него есть свои защитники. Их много. Это святые, которые жили здесь до них, будут жить после. Марго стала ходить в Смоленский храм по воскресеньям. Там находила успокоение. Анна Татьяновна вскоре уехала в Ставрополь продавать квартиру. Марго написала ей доверенность у нотариуса, когда провожала ее на поезд, очень удивилась, что Наташа обезжала по перрону московского вокзала, спотыкалась, наклонялась вперед, будто падала. Марго не успевала обежать за нею, когда прибежали к поезду, Марго спросила у Наташи, почему она постоянно спотыкалась. Она ответила: "Ты не поверишь". Меня будто кто в спину толкал. Оглянулась, думала: "Ты смотрю, ты далеко". Мне даже страшно стало. Питер правда живой, что ли? "Да, живой", ответила Марго. "Он либо принимает людей, либо нет". "Ну, это мы ещё посмотрим", помахала Наташа кулаком в сторону города. "Я отказав, не принимаю". Наташа заняла Марго 300 долларов на комнату в коммуналке. Они так договорились. А случилось вот что. Девочки очень удивились, когда пришли со Смоленского кладбища. Таисия Яковлевна встретила их радостно, сообщила, что решила продать морго комнату, в которой она проживает на Васильевском острове. Не хотела, чтобы Артемий привыкал к другой обстановке, поэтому комнату на проспекте Ветеранов продаст другим людям. Вот так при помощи Ксении Блаженной Марго стала жить в центре города. Она не знала, как благодарить Наташу, что та её выручила, дала денег в долг. Наташа быстро продала квартиру в Ставрополе. Как раз на рынке недвижимости было затишье. Доллар стоил 6 рублей. Это так много. Когда же рубль будет равен доллару? Чем хуже, симпатичная Коричнево-фиолетовая бумажка с волнистыми разводами на цифре 1. Внизу перевод обозначения купюры на языках других братских республик. А доллар серовато-зелёный с высокомерным Вашингтоном лучше. Там тоже цифра 1. Разница только в том, что за рублём есть золото, а за долларом ничего нет. Пусто. Почему он в 6 раз стоит дороже, удивилась Марго. Квартиру в Ставрополе Наташа продала за 1800 рублей и радостно сообщила об этом. Марго стала умолять забрать все деньги за квартиру себе. Но Наташа прилетела из Ставрополя, отдала Марго деньги за квартиру, сказала, чтобы та поменяла на доллары и отдала ей 300, которые занимала. Марго вечером взяла деньги А утром доллар вырос до двадцати пяти рублей. Утром триста долларов превратились в семь тысяч пятьсот рублей. У Марго на руках одна тысяча восемьсот. Договор дороже денег, сестренка, вздохнула Наташа. Мне нужны мои триста долларов. Марго не знала, что делать, где брать такую сумму. Наташа дала ей срок три месяца. Это же целое состояние. Где мне заработать такую сумму? плакала Марго. Наташа, забери квартиру в Мурманске тоже. Какую квартиру? Она давно приватизирована другими людьми. Не может быть. Поедем, разберёмся, умоляла Марго. Мне некогда во всём этом разбираться. У меня работа. Мне нужно уезжать. Я жду возврат долга. Наташа уехала. Часть долга Марго погасила. Когда вступала в наследство, отдала в пользу старшей сестры дачу, машину, отказалась от всего, но все равно осталась должна семь тысяч рублей. Наташа продолжала требовать долг. Вот так американский доллар рассорил двух сестер из России. Наташа орала на Марго, что та не сразу поменяла деньги на валюту. Страшно бывает от того, что мертвые бумажки забирают живую душу. Родные расстаются, любимые бросают, друзья уходят. Зло разрушает всё вокруг себя. А жирелье у грешников — тщеславие, они возносятся над должненьками, получают оргазм от того, что человек от них зависит. На жирелье нанизывают гордость, жадность, сквернословие. Казалось, это маленькие грешки, но они становится вровень со смертными, потому что напрямую убивают душу ещё в земной жизни. Видны мёртвые глаза живого кредитора, из него ушла душа. Он всё равно продолжает кричать: "Когда отдашь? Мне плевать, что доллар вырос, плевать, что ты моя родная сестра, с которой мыли машины, чтобы выжить". Верни деньги, верни долг. Как жаль таких безумцев, нужно кричать: "Верни душу!" Иначе весь смысл нашего существования на земле превратится в ничто. Ведь цель у нас одна сохранить душу. А она ведь уходит с грешной земли, оставив бренное тело здесь. Мёртвые бумажки сделали своё дело, умертвили душу при жизни, отправили в ад без очереди. Некоторые, будучи живыми, об этом даже не догадываются, хотя чувствуют пустоту вокруг. Их ничто не радует. Они всё видят в тёмных тонах от того, что убили душу. Тело тоже гниёт от неизлечимой болезни. Но это их почему-то расстраивает больше всего. Они продолжают хвататься за земное, за тело, как за плащ, которым хотят прикрыть греховную наготу. Марго искала подработку помимо школы танцев. Она устроилась парикмахерской. Благо, она была рядом с метро Василеостровская и домом. Это была элитная парикмахерская для избранных. Но Марго выполняла срочные заказы с улицы. Когда звонят, выскакиваешь из дома в чум, есть, обслуживаешь клиента и вновь убегаешь до следующего звонка. Постоянных клиентов у Марго не было, она обслуживала залётных. Так их называли. Залетел командировочный, увидел красивую вывеску, захотел подстричься. Чтобы не пугать его дорогими расценками, при искурант добавляли эконом-обслуживание. Для них отводилось помещение в подсобке, маленькая комната с одним зеркалом и столом для маникюра, где все по сто рублей. Вшивый мастер называли ее между собой коллегия. К коллектив был спрогнившим основанием и головой. Глаза улыбались хозяйке, за глаза называли скрягой, хохлярой. Марго сделала им замечание: девочки, лице мерки, почему вам прямо, не сказать, что хозяйка дура. У нее был бы шанс стать лучше. Вы лишаете ее этого права. Мастера недовольно переглянулись. На следующий день хозяйка выгнала Марго с мотивацией, что не хорошо лазить в кассу и у девочек по сумкам. Пусть поблагодарит, что милицию не вызвала. Она так кричала на нее, что напишет заявление, если та не исчезнет. Вот так девочки-мастера подвесили ещё одну бусинку в своё ожерелье греха к левиту. Вместе с этим подписали договор для досрочного прибытия в преисподнюю. Каждый взгляд, мысль, слово это оружие рогатых. Они могут внушить человеку плохую мысль, в уста вложить грубое слово, перед глазами выставить грязную картинку. Иногда не понимает мужчина, почему видит вместо жены ищадие ада и кричит, чтобы исчезло навсегда. Он вместо неё видит отвратительную жабу, от которой его тошнит. А рогатый демон, потирая довольно свои копыта, противно смеётся, вычёркивая его из списка живых. Радуется, что ещё одну душу забрал. Тело ведь земля забирает. Главное душа. Вот за что ведётся ежесекундная борьба тёмных и светлых сил. Просто мы этого не видим. Много чего не видим. Слава Богу. Иначе наш недалёкий мозг этого бы не выдержал. Морго выскочила из прикмахерской, сдерживая рыдания. Она побежала по седьмой линии в сторону красивого храма Петра и Павла. только здесь смогла вылить всю боль. За правду ведь пострадала, как всегда. Лучше бы промолчала, пожалела хозяйку, а она её нет. Ничего. Каждый за себя ответит сам. Кто я такая, чтобы судить их? Как хорошо, что Создатель подарил нам защиту церковь. Только ходим сюда, когда нам плохо. Когда хорошо, забываем храм Как жемчуг переливался в лучах солнца. Марго подняла голову к куполу, вздохнула. Прохлада чистоты успокаивала. Лик Иисуса Христа на неё смотрел строго. Без Бога человек немощен, без веры слаб. Прошла Марго по его глазам. Помоги, тихо произнесла она. Прости за всё. В ответ увидела что лик осветился такой любовью, нежностью, она будто прошла, бедная Марго. Сколько ты вытерпела, один я знаю. Молодец, что начинаешь понимать, как жить дальше. Не перечёркивай судьбу недоверием и маловерием. Я всех люблю. Тебе обязательно помогу. Маргов вздохнула и пошла в школу танцев. Ее ждали эти чистые, нетронутые грехом глаза детей. Она вытерла слезы, улыбнулась, вспомнив любимых учеников, зашла в зал. У нее были вечерние занятия. После храма она чувствовала, что должно произойти сегодня что-то важное. Не знала почему, но будто умылась слезами изнутри, вычистила ржавую душу до блеска. Она громко произносила. Чяча раз, чяча два. Когда ей сказали, что её спрашивает какой-то молодой человек, Марго в городе никто не знал, она даже не представляла, какой мужчина может её спрашивать. Она вышла в коридор, спиной к ней стоял высокий молодой человек в морской форме. Марго кашлянула, молодой человек обернулся, перед ней стоял Глеб. И её бывший партнёр по танцам Глебушка. Здравствуй, как ты здесь оказался? обнимала друга Марго. Я поступил в военно-медицинскую академию. Увидел объявление насчёт тренеров для малышей. На каникулах думал подработаю. Услышал твой голос, спросил у работодателя, кто это? Оказалось, Марго. Я так рада, Глеб, что ты меня нашёл, обрадовалась Марго. У тебя время есть? Сейчас закончу, пойдём ко мне, чай попьём. Конечно, с удовольствием.